Глава 33. После исчезновения итальянки Палундра думал почти два часа. Он вспомнил все, чему его учили. Прокачал все возможные варианты развития событий. И пришел к совершенно однозначному выводу. Надо немного поиграть в поддавки. То есть согласиться на предложение американцев, а потом попытаться их обмануть. Шансов, разумеется, было немного. Они ведь тоже профессионалы, не хуже его. Но так шансы хотя бы были, а если продолжать изображать из себя мальчишак и мальчиша в лапах проклятых буржуинов, то шансов нет никаких. Ладно, рискну, подумал полундра. А если придется погибать, то уж постараясь кого-нибудь с собой прихватить. Решение было принято. настало пора действовать. Эй, кто там есть? Отведите меня к вашим начальникам. — крикнул Полундра. Почти сразу же люк открылся. В отсек вошли три здоровяка, все без оружия. Полундра отметил, что, похоже, убивать его пока ни при каком раскладе не собираются. Правда, оптимизма это не прибавляло. «Профессионалы, значит. Уж если к нему, морскому дьяволу, эти парни решили безоружными сунуться, значит, подготовлены они не хуже его самого». «Парень, сразу скажу, не дергайся». Подтвердил невысказанные мысли палундры один из американцев. «Я знаю, что ты крут, что рукопашкой владеешь, но мы с Джимми и Биллом тоже не пальцем деланы, и нас трое. Если дернешься, просто гребешь еще раз по башке, понял?» Палундра молча кивнул. «Да, с такими аргументами не поспоришь. Поединке, он, может быть, каждого из этой тройки одолел бы, а может и нет, кстати, но сейчас их трое». А когда в игре профессионалы примерно одного уровня, численный перевес играет решающую роль. Один из Янки достал из кармана ключ, отцепил Полундру от переборки, остальные двое его страховали, внимательно наблюдая за каждым движением русского спецназовца. Да, повоевать толком не удалось бы, даже если бы у Полундры и было такое намерение. Они вышли из камеры. «Полундра впереди, конвой сзади». Когда нужно было повернуть, по Лундре об этом говорили. Впрочем, уже через полминуты он понял, что его ведут в боевую рубку, и пошел увереннее. Этот тип субмарин был ему прекрасно известен. В рубке за небольшим столом, на котором стояли две бутылки с минералкой, нехитрая закуска и бокалы. Его поджидали три человека – Хиггинс, Вудмен и Гастингс. Знакомые все лица, слезу от умиления пустить можно. «Устраивайтесь!» – Гастингс гостеприимно кивнул на свободный стул. Полундра отметил, что хитрые американцы сели так, чтобы он не мог добраться до разведчиков, не разобравшись сначала с Большим Псэмом. «А с ним с налету не разберешься, Не тот кадр. Вон как глазами вцепился. Каждое движение пасет. Полундра сел на предложенное место и, не дожидаясь предложения, налил себе минералки. Гастингс усмехнулся с одобрением в глазах. Он любил, когда потенциальные предатели вели себя непринужденно. Это значительно облегчало работу. «Мне сообщили, что вы хотели меня видеть», — сказал Гастингс. «Итак, я вас слушаю. Если я правильно все понял, вам нужно, чтобы я поднял БЛА», — сказал Полундра. «Именно так. Я согласен на сотрудничество». Американец просиял. Явно хотел что-то сказать, но Полундра поднял руку. «Подождите, у меня есть два условия». «Не в вашем положении ставить условия, господин Павлов», — сказал Вудман. «Тогда разговора не будет». Полундра сделал движение, словно собираясь встать из-за стола. «Нет-нет, мы вас выслушаем», — торопливо сказал Гастингс. «Разумеется, не обещаем, что выполним ваши условия. Но если они окажутся разумными, то почему бы и нет?» «Ясно», – подумал Полундра, – «больше всех не терпится карьеру сделать именно тебе. И похоже на мое счастье, старший тут именно ты». «Отлично, мои шансы растут». «Мое первое условие. Объясните, почему вы не поднимаете было сами. У вас есть его люди», – Полундра кивнул на Хиггинса. «Они профессионалы не хуже меня. Так зачем вам я понадобился?» «Это совершенно не ваше», – начал Вудман, – Но Гастингс его перебил. «Сергей, я согласен скрыть карты. Понимаешь, дело не только в БЛА. Дело в тебе самом. Ты нам нужен. Ты очень ценный специалист. Возможно, лучший в мире на данный момент». Хиггинс поморщился, но смолчал. А ЦРУшник продолжал. «После проведения операции тебе гарантируется полная безопасность. Ты получишь весь набор, который мы предлагаем тем, кто согласен с нами работать». Деньги, дом, машину и еще что тебе фантазия подскажет. Ну, само собой, разумеется, американский паспорт на чужую фамилию. А чтобы тебе жилось спокойнее, чтобы мести своих не боялся, командование русской эскадры получит убедительные доказательства твоей гибели. Какие же, например? На этот счет не беспокойся, я же профессионал. Найдут, например, в море полуобъеденный акулами труп в твоем гидрокостюме Или еще лучше, кусок гидрокостюма и часы обнаружатся, скажем, в желудке убитой акулы. Понятно. Но все-таки почему именно я должен поднять была? Сергей, это проверка твоей лояльности. Понимаешь, я должен быть уверен, что ты ведешь честную игру. После того, как ты поможешь нам с БЛА, дороги назад у тебя уже не будет. Ясно. Полундра старался, чтобы его голос звучал как можно более мрачно. — Ты говорил о своих двух условиях. Первое я выполнил, — сказал Гастингс, откидываясь на спинку стула. — Называй второе. — При подъеме БЛА мне понадобится помощник. — Нет проблем. Сэм поможет тебе, — охотно кивнул Гастингс. — Не пойдет. Помощником я возьму девушку. — Какую девушку? — Ту самую, которой вы смертью грозили если я не соглашусь на вас работать. Франческо Виланелли!» «Ты что, с ума сошел?» Вудман сморщился, как будто по ошибке вместо Пепси бензина хлебнул. «Какой из нее помощник?» «Нормальный», — ответил Палундра. «У нее большой опыт работы под водой. А дело нам предстоит не очень трудное». «Сергей, ты зарываешься», — сказал Гастингс. «Зачем тебе это нужно?» «Боюсь, что пока буду была поднимать». «Вы ее пристукнете», — ответил Полундра. «Я не согласен», — решительно сказал Вудмен. «Я тоже», — подтвердил Гастингс. «Сергей, ты зарываешься. Тебе предлагают жизнь, свободу, богатство. А на другой чаше весов верная смерть. И ты еще торгуешься, ставишь дурацкие условия. Или Франческа идет под воду со мной, или доставайте была сами Палундра упрямо наклонил голову. Разведчики переглянулись. «В их взглядах?» Полундра из-под тяжка, внимательно наблюдавший за ними, с радостью заметил растерянность. Похоже, они дрогнули. «Да, сильно им нужно, чтобы именно он было поднял Интересно, для чего?» «Понять бы это. Тогда наверняка весь смысл этой авантюры стал бы ясен. Но они согласятся. Это уже чувствуется». «Хорошо», — сквозь зубы процедил Гастингс. «Допустим, мы согласимся. Но вдвоем вы под воду не пойдете». Это однозначно. Хиггинс и его люди вас проконтролируют. Это пожалуйста, легко согласился Палундра. Он понимал, что перегибать палку тоже не стоит. Конечно, Большой Сэм не подарок, но справиться с ним вполне возможно. Это и есть тот небольшой, но реальный шанс, ради которого он эти переговоры и затеял. А ведь у него есть козырь в рукаве. Пусть не туз, но да, уж точно. «Ведь если он правильно понял девушку, то она его союзник. Поможет, если надо будет». «Вот и отлично!» – широко улыбнулся Гастингс. «Значит, мы договорились. Знаешь, Сергей, у американцев, возможно, есть и недостатки. Но даже наши враги всегда признавали за нами умение договариваться». «Это да», – кивнул Полундра. «Кстати, есть у меня еще одно маленькое пожелание». «Какое это?» – нахмурился ЦРУшник. «Не беспокойтесь, говорю же, маленькое, вот какое!» Фалундра резко приподнялся, с величайшим удовольствием врезал Хиггенсу в челюсть и тут же снова сел. Поднял руки открытыми ладонями вперед. Его расчет оказался верным. Большой Сэм, видя, что переговоры идут успешно, чуть-чуть расслабился. К тому же он был внутренне настроен на то, что русский может попытаться дотянуться до разведчиков. Взять одного из них в заложники, ну или в крайнем случае попытается свалить его сильным ударом по одной из болевых точек. А к тому, что Полундра просто треснет его по морде, как один мужик другого во время драки в баре, Хиггинс был просто не готов. В первую секунду он сидел оцепенев, потом с ревом вскочил, потянулся к Полундре и тут же замер. Прямо ему в лоб смотрел ствол пистолета который невесть откуда появился в руке Гастингса. «Сядь, Сэм!» – приказал ЦРУшник. «Господин Павлов, не изволите ли объясниться, как это понимать?» «Да никак!» – Полундра широко и совершенно искренне улыбнулся. «Просто не смог отказать себе в удовольствии! Ведь за Сэмом должок! Вы понимаете, о чем я?» «Это мальчишество!» – рявкнул Гастингс. «Не понимаете, что вас могли пристрелить?» «Не пристрелили же!» командир можно я его начал большой сэм но гастингс перебил его нет интересы дела прежде всего отношения выясните потом когда была будет поднят но хочу предупредить вас сергей еще одна такая выходка и я позволю сэму вызвать парочку его бойцов и немного вас обработать подъем БЛА можно ведь и отложить на пару дней все понял теперь веду себя смирно как примерная школьница сказал полундра Совсем здорово, думал он в это время. Последний тест, и тот прошел успешно. Сильно же я им нужен. Видимо, с подъемом была очень серьезная гадость связана. Теперь мы, кажется, обсудили все, сказал Гастингс, не убирая пистолета. Можете идти готовиться к погружению. Как все? Не все, заявил Палундра. Я хочу поподробнее узнать, сколько денег я получу после завершения операции. Дом и машина – это менее существенно. Я их потом лучше сам выберу. Но вот деньги меня интересуют очень сильно. Полундер с радостью отметил, что этот его ход достиг цели на все 100%. Вот теперь американцы поверили ему по-настоящему. Как же, про деньги разговор зашел. Да не просто про деньги, а про точную сумму. Все, спекся, значит, хваленый морской дьявол. К тому же, когда начинается торговля, Янки всегда чувствует себя очень уверенно. Они торговались почти полчаса. Полундер старался что из сил. Сошлись на сумме 793 тысячи долларов. К концу Палундра уже просто вошел в азарт. И спорил даже не ради убедительности, а чисто из спортивного интереса. Не исключено, что именно это придало его словам особую убедительность. Что самое забавное, к концу торга все три американца смотрели на него с ощутимым уважением. Они явно не ожидали от русского такого мастерства в этом благородном искусстве. По дороге обратно в отсек, ставший для Полундры камерой, его охраняли уже не так строго. Можно было, пожалуй, даже рискнуть попробовать дернуться и схватиться с тремя морскими котиками, рассчитывая на преимущество внезапности. Но подумав, Полундр решил этого не делать. Всю субмарину в одиночку ему все равно не захватить. Такое только в голливудских боевиках бывает. Значит, пока лучше выполнять условия договора. А уж под водой повернуть все по-своему». «Кошмар!» – весело подумал Полундра, шагая по коридору. «Семьсот тысячи долларов. Это получается моя зарплата за...» Эх, никогда не был в математике силен. «Ну где-то лет за семьсот-восемьсот, грубо говоря». «Интересно, почему я не могу эти деньги взять? Ведь не могу же!» «Ладно, что тут думать? Не могу и все. Есть в мире вещи, которые не продаются». Чтобы американцы по этому поводу не думали.